Глава 13. Индия. Хайдарабад. Четверг. 8.10. Прямых рейсов из города в Хайдарабад не было. Маршрут из Москвы занял несколько часов до Дели. Там в аэропорту имени Индиры Ганди ему пришлось ждать еще некоторое время для пересадки, а потом уже местными авиалиниями добираться до пункта назначения. В международном аэропорту города Хайдарабада имени Раджива Ганди, где ощущалась привычная суета, Он оказался рано утром. Аэропорт был современным, ярко освещенным, чистым и пугающим многолюдным. Вокруг пестрели магазины, кафе и стенды авиакомпаний. Измученный долгим сидением в кресле, несмотря на то, что «Боинг-737-800» — достаточно комфортабельный самолет, путешественник выглядел утомленным и недовольным. Выйдя из аэропорта на жаркий тяжелый воздух, мужчина нашел заказанный трансфер до гостиницы. Водитель индус средних лет поприветствовал пассажира, и они тронулись в дорогу. Небольшой седан серого цвета очень бойко понесся по пыльной дороге пригорода Хайдарабада, подпрыгивая и трясясь. За окнами автомобиля замелькали красочные пейзажи Южной Индии, изобилующие пальмами, фикусами и индийскими баньянами. Деревьями с сотнями воздушных корней, поражающими своим необычным видом. Мужчина с интересом рассматривал окрестности, держа на коленях путеводитель по стране, купленный в аэропорту. «Яркий мир с 40-летней историей. Хайдарабад стоит на берегах реки Мусси. Этот шестой по величине город в Индии также является столицей штата Антхара-Прадеш». Прочитал мужчина в путеводителе. «Должно быть красиво у вас здесь», — сказал он водителю на английском. «Да, это так», — откликнулся тот с ужасным акцентом. «Вам понравится?» «Надеюсь». «Меня зовут Чандан, я работаю в гостинице». «Очень приятно, Филипп». «Фель?» «Можно и так». «Вы на праздник, Фель?» «На праздник?» «Да, в галконда будет». «А, да, да». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Чандан рассмеялся. Город основан на рубеже XVI и XVII веков, как столица Галконды и Хайдарабадского княжества, а с 1956 года столица индийского штата антхара Прадаш. Прочитал Филипп и посмотрел в окно, где показались силуэты пригорода. Джунгли отступали, открывая взгляду современные здания в свете утренних лучей. За окнами замелькали красочные строения величественных мечетей и жилых домов. Филипп улыбнулся. филипп Да, не зря он сюда приехал в поисках вдохновения и материала для новой книги. Вокруг все буквально дышало яркими эмоциями и впечатлениями, в которых мужчина так сейчас нуждался. Он был писателем. Окончив университет и получив степень кандидата исторических наук, какое-то время работал в археологическом музее, занимаясь исследованием древних артефактов, публикацией статей и параллельно получением второго высшего лингвистического образования и ученой степени. Однако трагическая смерть родителей изменила жизнь, и он бросил все, чем занимался и достиг. Филипп был разбит и потерян, мир вокруг казался пустым и враждебным. Бросил работу в музее и научную деятельность, уединился и замкнулся. И в этот тяжелый момент он начал писать. Филипп погрузился в вымышленные миры, иллюзию, создал для себя свою реальность, в которой ему спокойно и легко. Так начался его путь писателя. Он помог ему выбраться из апатии, из плена депрессии и притупленных эмоций. Вспоминая тот период своей жизни, писатель всегда содрогался. Сейчас ему было сложно поверить, что это случилось с ним. Боль от потери родителей не ушла, но трансформировалась, стала грустью. И он помнил, как был на грани, в шаге совершить то, что невозможно потом изменить. Тем временем Седан въехал в центр Хайдарабада, и Филипп уже не мог отвлечься от созерцания красоты увиденного. Это его первое посещение Индии, и сравнивать он мог этот город только с увиденным по телевизору и на фотографиях. Но глядя сейчас воочию на окружающий колорит, он чувствовал, что видит что-то уникальное, аутентичное и незабываемое. Базары — узкие, запутанные улочки старых районов, где жили люди небольшого достатка чередовались с широкими современными проспектами, скверами и парками. Автомобиль ехал не быстро, поэтому Филипп успевал рассмотреть удивительное смешение архитектурных направлений. В них чередовался традиционный индийский, характерный для южноазиатских городов, и красочный изысканный восточный стиль мечети и минаретов. Они ехали по широким проспектам, вдалеке мелькали изящные дворцы, построенные низамами, правившие хайдарабадским княжеством два с лишним века подряд, и сосредоточившими в своих руках баснословные богатства. Вокруг дворцов были разбиты прекрасные сады, а здания обрамляли стройные колонны. Мощные стены, нарядные ворота, изящные павильоны и фасады с уникальной резьбой по камню и драгоценными инкрустациями по праву заслуживали быть местом, где жили великие правители. Писатель достал из рюкзака блокнот и записал свои ощущения от увиденного. Они были легкими, красочными и яркими он не ошибся решив приехать в индию и набраться впечатлений для книги о чем она будет он пока не знал но ощущал что ему нужны эмоции новые и сильные ну как спросил чандан прекрасно ха ха ха водитель вновь довольно засмеялся